Доро сдержала слово. Заехала за нами в отель, сопровождаемая агентами секретной службы, взятыми прямиком из голливудского фильма, с проволочками ушей и в костюмах от Барбери. И под аккомпанемент радиопереговоров между машиной и службой безопасности Белого дома отвезла нас в дом номер 1600 по Пенсильвания-авеню. Там Доро и сотрудница Белого дома по имени Лидия устроили для нас экскурсионный обход, позволивший нам увидеть, среди прочего, кухни и оранжереи. В какой-то миг мы миновали большую фотографию, стоявшей у рождественской елки супружеской читы. «Самые милые люди на свете», — сказала Дору. Это были ее мать и отец, и говорила она явно от всей души. «Прошли мы и мимо овального кабинета. Клянусь, никаких кнопок я не нажимал». Я в этом почти уверен. А если все же нажал, и Белый дом сгорел именно по моей вине, мне ужасно-ужасно жаль. Портьеры на дверях овального кабинета были задернуты. И можно было едва ли не унюхать напряжение, царившее за ними, в комнате, где мужчины с продолговатыми резкими лицами помогали отцу этой девушки принять решение, которое заставит тысячи людей и самолетов сняться с привычных мест и изменит мировую историю. «Может, мне стоит помахать ему ручкой?» — сказала Дору. «Он же занят», — ответили мы. И действительно, именно в этот миг, как потом оказалось, готовился текст президентского указа, который ему предстояло подписать. Мы все же помахали ручкой, портьером, и пошли дальше. А уже по пути домой пилот «Конкорда» капитан Райли пригласил Хью и меня в рубку, чтобы мы понаблюдали за взлетом и посадкой». Хорошо все-таки иметь друзей на самом верху. Грех колеса. Если вам требуется наиубедительнейшее доказательство того, что никакого ясновидения не существует, загляните в первое попавшееся казино. Они — суть храмы, воздвигнутые в честь абсолютной определенности-неопределенности ибо на каждого, кто уверяет, будто ему однажды явилось во сне число 12, после чего он отправился к рулеточному столу, поставил все, что у него было, на 12 и ушел из казино с рассованным по карманам состоянием, приходится 36 человек, которым явилось такое же видение, после чего они проделали то же самое и покинули казино, пошатываясь и без гроша в кармане. Казино живут за счет того, что они именуют наваром. На колесе рулетки значится 36 чисел. Если вы поставите единственную фишку «on plan», как говорится, то есть на одно из этих чисел, и выпадет именно оно, вам выдадут 36 фишек и налога никакого не возьмут. 35 к 1 шанс более чем честный, подумайте вы, а нет. На самом-то деле чисел на колесе 37. Есть еще и ноль. Так что казино следовало бы платить за каждую ставку анплейн из расчета 37 к 1. Вот это разница. Одна доля из 37 и есть навар. Этим малым процентом оплачивается работа крупье, мебель и прочий реквизит, камеры наблюдения и иные атрибуты поставленного на хорошую ногу казино, причем остается еще и прибыль, которая.